Глава восьмая Терра попыталась открыть глаза, но движение век отозвалось в висках дикой болью. Она невольно застонала. Чья-то прохладная рука тут же легла ей на лоб, и Терра инстинктивно замерла. В следующее мгновение она вспомнила все, и, несмотря на боль, широко распахнула глаза. Над ней Склонилось щетинистое мужское лицо. Она несколько секунд смотрела на него. Потом, преодолевая боль, повела глазами. Похоже, он был один. Хотя конвоиры могли быть и дальше. Ну, слава богу, очнулась. Он облегченно улыбнулся и покачал головой. Попасть под ошеломитель дважды за день... Тера попробовала пошевелить языком. Удалось... Она повернулась к Иву и пробормотала. «Где барон?» Ив пожал плечами. «Тут недалеко валяется, Ваше Величество». Тера инстинктивно вскинула руки к лицу, и виски тут же пронзила острая боль. Руки бессильно упали, и она состонала. Счастливчик суетливо положил ей на лоб мокрую трепицу. Спустя несколько мгновений она спросила. «Ты знаешь?» Ив кивнул. Барон сняла маску. Оба помолчали. Никогда бы не подумал, он прищурился, что там, в гостинице, мы с тобой действительно того. Тера покраснела. Вот что значит мужчина, но ну никакого такта, и зло резануло. Ты, милый, был в таком состоянии, что мог только блевать. Выпалив это, она собралась духом и попыталась рывком сесть. Ей это почти удалось, но поддержавшая ее под локоть рука счастливчика вовсе не оказалась лишней. Когда исчезли огненные мушки перед глазами, Тера осмотрелась. Они находились на небольшой полянке, куда дисколет мог влезть, разве только став на бок. Вокруг полянки сомкнулась стена мертвых зарослей, а заходящее солнце — отбрасывала на поляну косые тени, образуя причудливо густосиний узор на травяном ковре. «Где мы?» Ив пожал плечами. «Кто знает. Судя по солнцу, я шел на север, но где мы находимся, сказать не могу, я просто не знаю». «Мне не требуются координаты», — усмехнулась Тера. «Просто скажи, как далеко ты ушел от того места, где мы повстречали барона, и где сама барон». От места, где мы повстречались с людьми барона и от самой барона, мы имели их в двух, а предупреждая следующий вопрос. Могу сказать, что ты была без сознания часов пять, пять с четвертью, и все это время болталась, как овечка, на моем горбу». и все еще испытывал двойственное чувство. С одной стороны, перед ним была королева, с которой он не то что заговорить, Подойти не смел без ее вызова. С другой, сегодня утром он проснулся в одной постели с этой женщиной. Правда, тогда у нее было совершенно другое лицо. Он успел, пока нес ее, поразмышлять по этому поводу и решил в зависимости от того, как она себя поведет, относиться к ней как к корме или как к ее величеству. Судя по реакции на его пробный вопрос, сейчас перед ним сидела корма. «До сих пор меня возили лошади, верблюды, собаки, но мужик в первый раз», — съехидничала Тера, на что Ив огрызнулся. «Я тоже никогда не таскал овечек так далеко». Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Отсмеявшись, Тера попыталась подняться на ноги. Ив тут же подставил руку. Она машинально нахмурилась и вздернула подбородок но потом опомнилась и оперлась на его руку. «В какую сторону двинем?» — поинтересовался счастливчик. Отношения определились, и он почувствовал себя немного увереннее. Тора внимательно оглядела опушку, потом вздрогнула от какой-то пришедшей на ум мысли и резко повернулась к нему. Несколько секунд она молча всматривалась в его лицо, потом медленно произнесла «Почему нет погони?» И его прошиб холодный пот. Во второй раз на этот день. Первый раз. Это случилось несколько часов назад, когда счастливчик нанес последний удар шпагой и остановился, окинув расширенными глазами все, что натворил. Однако он попытался с невозмутимым видом пожать плечами. Некому гоняться. Тера сверлила его взглядом, но счастливчик изо всех сил держал паузу. Там было около двух дюжин бойцов. Счастливчик кивнул и попытался слегка изменить направление ее мыслей. По-видимому, все, кому она могла доверить такую тайну, как убийство королевы. Я думаю, остальная дворня даже не представляет, куда это отправилось, барон. И ты хочешь сказать? Ив изобразил улыбку и деланно рассмеялся. «У меня оказался кое-какой сюрприз для них». Уклончиво сказал он. В конце концов, разве он врал? Он действительно оказался для них сюрпризом. Терра посмотрела на него долгим испытующим взглядом и отвернулась. Над поляной повисла напряженная тишина. «Значит, ты уверен, что погони не будет?» Пробормотала она наконец. «Да, во всяком случае, если и будет, то не скоро». Терра шумно вздохнула словно сбрасывая все необъяснимое и непонятное, но не относящееся к данному моменту, и задумчиво потерлась щекой о плечо. Ив собрался с духом и еще раз попытался вернуться к насущным проблемам. «Надо подумать о ночлеге. Сдается мне, что ночи сейчас уже зябкие». И он поежился. «Счастливчик, конечно, бывал в переделках на поверхности планет, но большая часть жизни благородного Дона». Протекает либо в стальной коробке корабля, либо в таверне, в ожидании контракта, так что перспектива ночевки на голой земле не прильчала. Он посмотрел на темнеющее небо, потом снова на королеву. Та о чем-то напряженно размышляла. «Так ты твердо уверен, что погони не будет?» — повторила она. Ив пожал плечами. «Из той компании, что прилетела с бароном, уже никто не способен пуститься за нами в погоню». «А в том, что будет кто-то еще, я сильно сомневаюсь. А что, это влияет на наш маршрут?» Она кивнула. «Если мне не изменяет память, мы находимся сейчас на окраине имеладского охотничьего парка. Тут недалеко есть охотничья сторожка, принадлежащая как раз барону. Если погони нет, ночь можно провести там, правда, там нет консоли связи». Барон выстроила этот домик, как она сама говорила, для отдохновения от цивилизации путем максимального приближения к природе. Только камень и дерево, а из металла — серебро. «И далеко туда идти?» — спросил Ив. Тера пожала плечами. «Не знаю. Сквозь эти заросли сложно что-то разглядеть. Но если ты не ошибся с направлением и расстоянием, то недалеко. С милю, а то и меньше». «А ночью найдешь?» «С закрытыми глазами», — усмехнулась Тара. «Счастливчик покачал головой. Что-то ты слишком хорошо знаешь это местечко, а я думал, что у вас с бароном не слишком теплые отношения. Ты забываешь о досье. Она слишком долго была моим непримиримым врагом. Так что я знаю ее, пожалуй, лучше, чем многих подруг. А что касается встреч...» Ни один человек в королевстве, будь то даже Пер и мой личный враг, не может отказать королеве, а у нее здесь всегда была отличная охота. Они добрались через полчаса. Массивное каменное сооружение с огромным обеденным залом на первом этаже и дюжиной спали на втором можно было назвать сторожкой только в шутку. Когда деревья, сплошной стеной, окружавшие поляну, расступились, и перед ивом предстала высокая заслонявшая звезды крыша, он невольно присвистнул Ничего себе, осторожка. Он на миг задумался и повернулся к терри. Сдается мне, что столь внушительное сооружение не может обходиться без персонала. Я думала над этим, кивнула она. Очень вероятно, что дисколеты прилетели именно отсюда. Я просто не могу себе представить, откуда она смогла взять людей, чтобы не заметила наша служба безопасности. Все ее поместья под пристальным наблюдением. Ив удивленно уставился на нее и ляпнул не в попад. «А почему ты думаешь, что ваша служба безопасности проглядела ее?» терра насмешливо посмотрел на него, и он смутился. «Ну, конечно, иначе они уже давно бы были во дворце». Он нахмурился, раздосадованный собственной глупостью, и сердито спросил. «То есть ты собираешься вот так просто войти в логово своего врага и устроиться там на ночь?» Тара высокомерно вскинула голову. «Не забывай, я королева. Если ты уверен, что барон больше не может нам повстречаться, то тем, кого мы застанем, гораздо выгоднее завоевать мою благосклонность. К тому же, тут ее глаза сверкнули в ночи, как у кошки». «Семейка Маджет давно стоит у меня поперек горла, так что, возможно, мне удастся сегодня прояснить пару вопросов, на которые я давно хочу получить ответ». С этими словами она решительно двинулась вперед. «И как она до сих пор жива с такой склонностью к авантюрам?» пробормотал счастливчик себе под нос и пошел следом. Старушка была пуста, как и ангар за ней. Персонал, впрочем, мог быть где угодно. Например, отправиться в Эмилад на заготовку провизии к новой охоте и загулять там на ночь. Тера обошла дом сверху донизу, внимательно осмотрела все, потом присоединилась к счастливчику, который с трудом, напустив кучу дыма, растопил очаг и швырнул туда пару несгораемых пластиковых пакетов с непонятными надписями, очень похожих на стандартный полевой паек. Опустившись на лавку перед очагом, юная королева тяжело вздохнула. Чего еще? Усмехнулся Ив. Сидим, живы, жратва есть, а ты вздыхаешь. Философ, усмехнулась Эстера. Киник. Она несколько мгновений размышляла, скользя по нему испытующим взглядом, потом неожиданно выпалила: Я искала сейф. Мои гончие считают, что Маджет хранит много интересного. «Такого, что может пролить свет на некоторые неприятности, периодически случающиеся в королевстве, но они до сих пор не смогли установить, где». Тара перевела дух, протянула руку и, разорвав пакет, в котором оказалось что-то напоминающее большую сосиску в тесте, закончила. «Вот я и подумала, почему бы и не здесь?» Тут она замерла, окинула счастливчика каким-то странным взглядом, улыбнулась и вкратчиво предложила. «А может, ты поищешь?» «Я?» — изумился счастливчик. Тера невозмутимо кивнула. «За последнее время ты меня столько раз удивлял? Почему бы не попробовать еще разок?» Ив не нашелся, что ответить, и просто пожал плечами. Королева испытующе посмотрела на него, потом отвернулась, будто потеряв интерес к разговору. Некоторое время они молча ели. Но счастливчик буквально физически чувствовал исходящую от нее волну горечи и разочарования, которая чуть не опрокидывала его славки. лавки. Наконец он не выдержал, поднялся и, раздраженно пнув лавку ногой, двинулся вниз по лестнице в подвал. И взлился, но в то же время не мог не испытать восхищения. «Эта девчонка вертит людьми, как хочет, и даже он». Прекрасно понимая это, не может противиться ее воле. Она умела добиваться своего, без особого шума и выпячивания своей роли. Редкое качество, даже среди намного более опытных правителей. Что ни говори, она не только носила свой титул по праву рождения, но и действительно была королевой. И сердито тряхнул головой «Тоже мне предмет поклонения». Смазливая девица с непомерными амбициями и привычкой повелевать. И как он мог найти в ней что-то привлекательное? Впрочем, сколько Иф не убеждал себя, благоговейное чувство его не покидало. Занятый своими мыслями, он едва не въехал лбом в днище огромной бочки. Невольно остановившись, счастливчик удивленно огляделся. «За каким хреном его понесло в подвал?» Он покачал головой и повернулся было, чтобы уйти, как вдруг замер, пораженный внезапным открытием. Он спустился в подвал, в котором, судя по всему, не было ни единого оконца, без фонаря или факела, а снаружи, между прочим, царила непроглядная темень. Так что, по логике вещей, он должен был бы быть, как слепой кутенок». Однако Ив прекрасно видел каждую клепочку на бочках и каждую неровность на стене. Потом ему пришло в голову, что почему-то он пошел именно сюда. Счастливчик, ничего не понимая, поднял руку и потянул за ввинченный в днище кран. Причем не за ручку на себя, что было бы естественнее, а за носик крана. Причем как-то замысловато, вверх и влево. Движение вышло каким-то привычным, автоматическим, будто он на всех бочках, которые до сего времени встречал, тянул кран именно таким образом. В глубине подвала что-то заворчало, и бочка вместе с массивными каменными козлами двинулась в сторону. Он все еще стоял, тупо рассматривая открывшийся узкий проем, когда на лестнице показался мерцающий факел, послышались шаги, и голос королевы. Восторженно произнес «Нет, тебя не зря прозвали счастливчиком». Ночь он бессовестно продрых. Тера запалила свечу, пристроилась на дальнем конце стола и шелестела распечатками, сдвинув в сторону груду кристаллов и портативный ноутбук с принтером, который обнаружила в сейфе. Время от времени у нее вырывалось крепкое словцо или довольный возглас, а Ив, растянувшись тут же на лавке и уже засыпая, пытался себя убедить в том, что все происшедшее в подвале – какая-то удивительная случайность, что вообще все происходящее с ним в последнее время – просто набор совпадений и не имеет никакого отношения к случившемуся на Завросе. Ничего не вышло. Все еще не желая признаваться себе, что та встреча ему не привиделась, он решил вернуться к проблемам нынешним и попытался заставить себя поверить, что женщина, которая сидит за другим концом стола, просто его работодатель, а все, что он себе навоображал, что иное, как блажь, муть и дурь. В этой безнадежной борьбе с действительностью он и уснул. Счастливчик проснулся на рассвете. Тера по-прежнему чем-то шелестела, и, встарательно гоня от себя вчерашние мысли, принялся за хозяйство. Он приволок из кухни еще пару пакетов, так же, как и вчера разогрел в очаге, на этот раз управившись немного быстрее и без особого дыма, и накрыл завтрак. Королева поела машинально, судя по всему, даже не собираясь отрываться от своего занятия, поэтому счастливчик побродил по дому как неприкаянный, потом снова завалился спать, добросовестно соблюдая одно из железных правил благородных донов. Время есть, отсыпайся впрок. Когда он проснулся, время шло к полудню. Тера сидела за столом, стиснув в кулаке листки распечатки и смотрела на стену остекленевшим взглядом. И вскочил на ноги и подлетел к ней. Что случилось? Тара повернула к нему безжизненное лицо и произнесла помертвевшими губами. Это она приказала отравить Глият. Не выдержав, она уткнулась в его грудь и разревелась. Ив стоял, согнувшись, осторожно обнимая ее худенькие, сотрясавшиеся от рыданий плечики, и чувствовал, как в груди. Разливается теплая щемящая волна. Все его благие намерения полетели к чертям. Неожиданно ему пришло в голову, что он двое суток провел с этой женщиной под одной крышей, и в башке не возникло никаких скабрезных мыслей. Вернее, когда он вспоминал ее тело, которое видел там, в тротории, жар приливал к лицу. Но вот чтобы как обычно, чтобы как говорил пивной бочонок «взять курочку за бока», Он вдруг сам испугался своих мыслей. Терра выпрямилась и сердито утерла лицо, по-детски шмыгнув носом. «Прости». Она брезгливо отшвырнула распечатки. «Мразь!» Счастливчик некоторое время помолчал, потом осторожно спросил. «Может, закончим во дворце?» «Я думаю, Сандра волнуется». Терра огляделась по сторонам. «О, Адам! Уже день?» «Я и не заметила». «Пожалуй, ты прав», — кивнула она. «Нам еще идти и идти». «Зачем?» — недоуменно спросил Ив. «Разве нельзя связаться через это?» И он показал на ноутбук. Терра несколько мгновений тупо разглядывала стоящий перед ней компьютер, а потом громко расхохоталась. «О, Адам, как можно быть такой идиоткой? Мы могли бы ночевать во дворце!» Сандра прибыла за ними лично. Окинув счастливчика каким-то странным взглядом, она подчеркнута уважительно, жестом, в котором, однако, чувствовалась пугающая непреклонность, предложила королеве войти в дисколет, кивком указав Иву на соседней. Терра вскинулась было, но Сандра так посмотрела на нее, что она прикусила губу и, не оглянувшись, вошла в дисколет. Тетка и племянница молча уселись друг против друга, Но когда дисколеты поднялись в воздух, Тера не удержалась и начала горячо рассказывать о том, что она обнаружила в охотничьей избушке барона. Однако Сандра жестом прервала ее и протянула пачку распечаток. Прочти это. Когда Тера, закусив губу, подняла на нее посуровевшее лицо, Сандра кивнула. «Это еще не бунт, но ты слишком увлеклась, девочка». Тера закусила губу. Это и из-за него тоже? Сандра усмехнулась. Все это мне принесла адмирал Шантарин. Тера тяжело вздохнула. И прикрыла глаза. И что мне теперь делать? Сандра тяжело вздохнула. Отправь его кусочку. Пусть побудет подальше, пока поутихнет шум и успокоятся злые языки. А по поводу аэропортов, она задумалась. Не знаю. Пока рапорты остаются у меня. Ты о них как бы еще не знаешь. После того, как им стало известно о происках покойной Мэджет, мне удалось уговорить их подождать результатов разведки. Возможно, после этого что-то прояснится. Или появятся новые аргументы в пользу контракта с Донами, или станет ясно, что мы сможем справиться одни. Она помолчала. Самое страшное, если даже после рейда У нас не будет убедительных доводов ни в пользу первого, ни в пользу второго решения. Терра кивнула и устало потерла лицо ладонью. Когда дисколет уже подлетал к дворцу, она посмотрела Сандре в глаза и, вздохнув, сказала: Ты была права. Адмирал недоуменно подняла брови, и Тера пояснила: Мне следовало перед полетом вступить в династический брак. Сандра на мгновение задумалась, потом осторожно произнесла может быть еще не поздно тера отрицательно покачала головой поздно